Глава тридцать первая «Ой, простите!» Быстро добавила я, понимая, что к нему нужно обращаться с особым уважением. Император не просто человек, а правитель, и с ним нужно держать себя почтительно. Но он, казалось, совершенно не обратил внимания на мой жест. Аладар прильнул к другой дырочке, глядя в щель на рогалик, убывающий в руках у императрицы. На ее лице была маска нескрываемого блаженства. Я почувствовала, как император тихо выругался, и сердце у меня забилось еще сильнее. «Тише!» – прошептала я, снова схватив его за рукав, видя, как он решительно отпрянул и намеревается идти в комнату к матери. «Рано. Я вижу, что она где-то добыла сладости. Надо выяснить, кто ей их принёс». Мы стояли так близко друг к другу, что я ощущала тепло его тела. Сильное и волнительное, словно оно передавало мне какую-то особую энергию. Это чувство было неожиданным, мягким и трепетным, будто внутри зажглась искра, способная растопить лед. «Через два часа принеси мне еще повидло!» Вдруг послышался голос императрицы, доносившийся из комнаты. «И не забудь вафли!» С Кремом! Я не видела, к кому она обращается, и это начинало злить. Да, госпожа, ответил женский голос. Вы так исхудали. На вас страшно смотреть. Это ужасно. Вас морят голодом, и это после того, сколько вы сделали для вашего сына и для нашей империи. Я знаю, дорогая, сокрушенно вздохнула императрица и тут же посмотрела на кого-то с надеждой. «Я рада, что ты меня не бросаешь в беде. Ты уже столько времени служишь мне верой и правдой. Я этого не забуду». «О, я очень стараюсь», — продолжал женский тихий голос с кроткой учтивостью. «Но вы выглядите очень плохо. Эта целительница морит вас голодом. Она просто издевается над вами». «Разве можно так издеваться над человеком, тем более над больным?» «Ты права», — произнесла императрица, а в ее голосе я почувствовала нотки власти. «Но она прикрывается тем, что это все для моего же блага, и это самое обидное». Я слушала, затаив дыхание, и сердце мое билось все быстрее. Внутри что-то сжималось от обиды. «Неужели она не может понять, что я пытаюсь ей помочь?» В глубине души я понимала, что она просто зависима от сладкого и сейчас готова найти любой повод, любой предлог и любое оправдание, чтобы нарушить диету. Внезапно тон императрицы изменился, и я поняла, что это далеко не конец разговора. Иш, что она удумала!» Продолжала императрица, с наслаждением поглощая кренделёк. «Она слишком много возомнила о себе. Ну еще бы, она явно заинтересовала моего сына. Я прекрасно вижу, что она ему очень нравится. Он может сколько угодно скрывать это, но я-то знаю его лучше, чем другие. все таки я его мать». «Именно поэтому он настоял, чтобы лечила меня именно Августа Сеннет, а недостопочтенный доктор Абермарль с отличными рекомендациями». Ее голос наполнился злобой и скрытой ревностью. «Ладно бы просто понравилось, но пойти наперекор мне ради... ради какой-то девки с улицы... Такого я не ожидала. Вот это просто обидно до слез. Выбирая между мною и ею, он выбрал ее сторону. Мне стало неловко. Слушать такие откровения от императрицы в присутствии того, о ком сейчас идет речь, было как-то неловко. Зато внутри зажглось тепло и сильное желание поверить, что она говорит правду о том, что я понравилась императору. «А, это Августа!» Продолжала императрица, обращаясь к невидимой собеседнице. «Я вижу, что она спит и видит, как оказаться в его постели. Ловкая девчонка. Я вижу ее насквозь. То, как она смотрит на моего сына. Женское чутье не проведешь. Она постоянно бегает к нему, словно напрашивается. И так, и эдак. Ах, я такая милая. Обрати на меня внимание». «Ты тоже так считаешь?»